Глава 4. Он не прошел испытания, и дракон сожрал его, потому что мальчик хранил тайны. Но как же так? Неужели дракон так безжалостен? Нет, напротив, он великодушен и милосерден. Он знал, что тайны, в конце концов, убивают и делают это жестоко и мучительно. они бы разорвали мальчика изнутри, поэтому дракон избавил его от грядущих страданий. Из сказки «Семь испытаний» Рекомендованная литература для учеников младших классов Его дыхание постепенно ослабевало, и мое, кажется, утихало вместе с ним. И не шевелилась и продолжала глядеть на это бледное, Почти безжизненное тело. По воздуху расползался металлический запах, так что казалось, будто стоит только пошевелить ртом, как ощутишь железные крошки на зубах. Тень оставалась неподвижной и бессознательной. Но мне периодически мерещилось, что сейчас этот человек вскочит и задушит меня своими сильными и грязными ручищами. Но он продолжал неподвижно лежать. Я бы могла оставить его так, распростертого на полу, и дождаться последнего удара его сердца. Или могла бы набрать 915, позволив стражникам и охотникам разобраться с ним. Может, получила бы что-то вроде благодарности за содействие в поимке преступника. Именно тени убили в пустоши моих родителей. Не звери, не монстры, а именно они виноваты в том, что мы с Сэм Больше никогда не увидим наших маму и папу. Кто знает, может, именно этот человек участвовал в том нападении. Может, он, собственно, ручно уничтожил их. Я невольно пригляделась к его лицу. Нет, слишком молодой. Возможно, даже младше меня. Тогда этот парень был еще ребенком. Да в нем и сейчас еще оставалось что-то детское, какое-то... Невинно напуганное выражение, отпечатавшееся на лице. Такой беззащитный. Мои руки тряслись мелкой дрожью, когда я поднимала его рубаху, пытаясь в бледно-кукурузном свете луны рассмотреть его рану. Она выглядела ужасно, а в этих потемках казалась еще более черной и пугающей. Никогда мне не приходилось сталкиваться... с чем-либо подобным. В тот момент мне показалось, что этому человеку не удастся выжить. И на секунду я даже испытала облегчение. Узнай, кто, что у меня в доме изгнанник. Но потом во мне пробудился огромный страшный зверь. Едва ли не дракон, который своим пламенем обжег все мое нутро. И его имя Жалость, чтоб ее. Я схватила какое-то первое подвернувшееся под руку тряпье и крепко зажала им рану, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше. Я не врач, не спасатель, не ша. Я вообще еле сдерживала тошноту от одного только вида этой лужи крови. Няню просить о помощи не представлялось возможным. Ни к чему ей знать о подобном. Но моя сестра готовилась к обучению ша. Вот она и нужна была мне сейчас, больше, чем когда-либо. Каким-то образом мне удалось закрепить повязку так, чтобы она продолжала зажимать рану. Я вся перепачкалась, его кровь теперь была у меня на руках, на лице, так как мне часто приходилось смахивать падающие на глаза волосы. Все мое тело, вся моя кожа пропитались этим отвратительным запахом, а в глазах... то и дело мелькали красно-бордовые пятна. Я тихо выползла за дверь. Воздух и здесь был каким-то тяжелым и давящим, словно сам дом решил придушить меня за такого гостя. Я на цыпочках подобралась к комнате Сэм и осторожно постучала, одновременно прислушиваясь к звукам в комнате няни. Тишина. Везде. Я снова постучала. эту Соню не пробирал никакой посторонний шум. Мне пришлось попробовать ручку. Заперто. Эта привычка осталась у Сэм с прошлого года, когда к ней беспрестанно пробирались в окна влюбленные поклонники, с которыми она с удовольствием могла провести вечер, а иногда даже и ночь, пока я прикрывала ее отша. Но сейчас я уже начинала злиться. Наконец, с той стороны раздался приглушенный звук, и между комнатой и коридором образовалась небольшая щелочка. Я удивленно глянула в темноту. «Не откроешь?» — раздраженно зашептала я. «Ах, Лиса, ты!» — раздался облегченный вздох. «А ты кого ожидала увидеть?» «Да никого. Просто сезон тумана приближается. Я... я проявляла бдительность». Она слегка пожала плечами. Похвально. Недовольно пробурчала я. Как будто это помогло бы. «Пожалуйста, Лиса!» Тихо воскликнула она, а потом сощурилась. «Что у тебя на лице такое?» Я тяжело вздохнула. «Мне нужна твоя помощь. Только тихо и... Обещай не осуждать меня». «За что это?» «Просто пообещай. И не злиться. И не шуметь». Что бы ты не увидела. Мне не нравится, когда ты говоришь... Умоляю тебя, Сэм. Ну, хорошо. Обещаю. Тогда пошли. Сэм выглядела смущенной и обеспокоенной одновременно. А я молила про себя, чтобы тот бедный парень еще не умер. Он, конечно, изгнанник, но все-таки... Когда мы обе оказались в моей комнате, а дверь скрыла нас от коридорных стен, Сэм замерла в недоумении и огромными глазищами уставилась на парня. Лиса, кто это? Ее голос дрогнул, и она машинально посмотрела в окно, боясь, наверное, увидеть карабкающихся на подоконник стражей, охотников или даже соседей. Я тоже невольно посмотрела туда же. Ему нужна помощь. Он серьезно ранен. Это все, что сейчас важно знать. Я сама не справлюсь, а ты многое умеешь. Ты же будущая Ша. Они мастера по части целительства. Лиса, как он сюда попал? Неважно, Сэм. Ты впустила его через окно? Кто он? Сэм, прошу, помоги мне. Я схватила сестру за руку, силой подтолкнула к тени и, убрав тряпье, оказавшееся моей футболкой, попросила сосредоточиться на ране. Сэм все еще пребывала в каком-то странном состоянии. Но дух Ша уже овладел ее сознанием, и она стала что-то бубнить себе под нос, кажется, пытаясь перебирать вслух возможные причины подобного повреждения. Он «Очень слаб. Едва ли выкарабкается», — заключила сестра. «Но ты ведь попытаешься. Мы же не можем оставить его умирать здесь. Это это как-то не по-человечески». «Ему помогли бы в больнице. Я ведь все-таки не лекарь». «Он может не дотянуть. Уже поздно куда-то звонить. Ты поможешь или нет?» «Я сбегаю в комнату за лекарствами», — вздохнула она, — «Но я не так много знаю. Может, лучше позвать Ша?» «Нет, не нужно ей в это ввязываться. Но, Сэм, нет. Потом поймешь. Просто поторопись». На ее лице застыла неуверенность, но она поднялась и быстро и бесшумно убежала за своими примочками. «Вдруг ей удастся хоть что-то сделать?» я вернула рукав его рубахи на место, скрывая под ним метку из трех пунктирных линий. Ни к чему, сестре, знать об этом. По крайней мере, не сейчас. Солнце продиралось первыми бледно-золотистыми лучами сквозь пелену грязно-серых облаков. Оно словно выгрызало себе дорогу, дабы дотянуться до нашего мира и лизнуть землю, Своим раскаленным язычком. Меня ужасно тошнило. А в голове клубился какой-то вязкий едкий дым, от которого сознание начинало путаться. Мы сидели, прислонившись спинами к стене, все в крови, истекающем по телу поте. Держу пари, что этому парню, всю ночь провалявшемуся без сознания, сейчас гораздо лучше, чем нам. Я помогала Сэм во всем, и пару раз меня чуть было не вырвало прямо на лицо несчастного. Да уж, хороший из меня помощник. Сестра сделала все, что смогла. И хоть она утверждает, что ранее еще далеко до заживления, и не факт, что оно пойдет так, как надо, сейчас наш гость дышал ровно, и опасность вроде бы миновала. «Не будь Сэм будущий Ша!» «Сомнительно, что нам удалось бы спасти этого юношу». «Надо его переодеть», — вдруг произнесла она, и я вздрогнула от этого неожиданно раздавшегося голоса. «Зачем?» «Его рубашка грязная. Я не хочу рисковать и допустить заражение. Не думаю, что мы сделали достаточно герметичную повязку». «Тогда теперь твоя очередь делиться с ним футболками». «Моя теперь годится только для мусорки. Предлагаю отдать твою старую оранжевую, где еще написано «Королева драмы». Сэм прыснула. «Велика честь! Не парься, у меня остались пару вещей от Алекса. Сейчас принесу». Она с трудом поднялась. Сэм держалась молодцом. И, несмотря на юный возраст, уже была достойной звания Ша. Сестра вернулась быстро, зажимая в руках черную широкую футболку. Я одарила ее вымученной улыбкой и спокойно смотрела, как Сэм стаскивает с парня его одежду. Мой мозг соображал в замедленном темпе. И когда внутри меня вдруг что-то щелкнуло, и я закричала «Стой!», сестра уже с ужасом отпрянула от раненого, затем медленно перевела взгляд на меня. «Это...» «Это изгнанник! Он из пустоши!» Ее голос неприкрыто задрожал. Все, что смог выделить мне мозг, в минуту крайней необходимости. «Сэм же этот ответ сказал гораздо больше!» «Так ты знала?» В ее голосе я уловила не только изумление, но и нотки ярости. Он умирал. «Мы не... Как ты могла? Он изгнанник! Мы могли от него чем-нибудь заразиться, или он мог напасть на нас. Он же... Он же живет там! К нему нельзя подходить!» «Я знаю, знаю, но он же умирал. Нельзя было. Надо было позвать охотников, это было бы правильно. Охотники обвинили бы нас в укрывательстве». А сейчас они, конечно, дарят нас дополнительными баллами. Сэм, я знаю, но... Но он попросил о помощи. Может, наши родители тоже просили о помощи? Лицо сестры исказилось. Он один из них. Он убийца и преступник. Не говори глупости. Посмотри, он же твой ровесник. Но он мог убить кого-нибудь другого. Они все... «Все одинаковые!» Голос Сэм все так же дрожал, но, кажется, ее злость стала немного утихать. Я знаю, что он изгнанник. Знаю, что за стену выгоняют только преступников. Мне самой от этого не по себе. Но в тот момент... Не знаю, Сэм, я просто не смогла его так оставить. И ты ведь помогла мне. Хотя полумертвый незнакомец в нашем доме это в любом случае незаконно. «Почему тогда ты не отказалась?» «Я — Ша», — глухо отозвалась сестра, бросая тяжелый взгляд на раненого. «Не верю, что причина только в этом». Мы немного помолчали. «Нас обвинят в предательстве, Лис», — тихо произнесла Сэм. «В предательстве города». «Никто не узнает», — уверенно ответила я, хотя от страха у меня сводило живот. «Мы прогоним его, как только он сможет ходить». «Лучше сдать его». «Жизнь мы ему, может, и спасли, но его должны судить по закону. Охотники разберутся с ним по справедливости». «Но как мы объясним свою помощь?» Сэм страдальчески застонала. «Мы влипли, влипли! Мы обе просто рехнулись!» «Это все так неправильно!» «Успокойся!» — строго воскликнула я. «Я обещаю, что все будет в порядке. Никто ничего не узнает. Мы спрячем его на чердаке». «Лиса!» Она почти что взвыла. «Его все равно найдут и убьют, а нас прикончат вместе с ним и правильно сделают! Что бы сказали на это родители?» «Они боролись против изгнанников, а мы теперь, мы...» Ее губы затряслись. «Мы спасли человеку жизнь». «Так не должно быть! Не должно!» Она меня словно не слышала. «Может, ты просто не понимаешь. Может, тебя это так не задевает, потому что ты другой крови, вот и все!» Залитая слезами, она вылетела из комнаты, оставив меня... в абсолютном недоумении. Что она говорит? На что намекает? Я не хочу это слышать. Не хочу даже думать о таком. Она просто в шоке и говорит глупости. Может, я и пожалею в будущем. Но сейчас отступать уже бессмысленно. Мы спасли его жизнь, а значит, возложили на себя ответственность. за нее.